Глава седьмая «Тео крестоносец», — ответила Люсинда. «Тео де Дорн, пятый сын Арнольфа Дорна, отправляясь в крестовый поход, получил от отца кинжал. Сражался пехотинцем вместе со старшими братьями Петром и Клаусом в войске Гуга Вермандуа. Был посвящен в рыцаре лотарингским герцогам Котфруа за бой близ релей. Девочка осеклась под насмешленным взглядом феи. Это все тоже из интернета? Да, обреченно кивнула Геля. Статья из Википедии Фандорины. Ее папа написал У папы хобби изучать историю рода Дорнов. Он нам в детстве часто эту историю рассказывал вместо сказок и грустно добавила. Я почти всех известных Дорнов Фандориных наизусть помню. Могу нормального человека до смерти уморить. Извините. Ничего, тогда же лучше. Люсинда вывернула руль и сделала неприличный жест в сторону толстого дядьки на Лексусе, который пытался их подрезать. «Не придется много объяснять». «Как это не придется?» — возмутилась Гелия. «Я не понимаю, при чем тут Тео-крестоносец?» «А ты подумай». Гелия стала вспоминать сон, пустыня, город. Теперь понятно, это и Иерусалим. Холм, синеглазый дядька в яме и почти сразу догадалась. «Там в пыли что-то блестело. Это было яблоко? Ты его нашел?» «Да! Этот сукин сын его нашел!» Фей в сердцах стукнула обеими руками по рулю, и машина от этого испуганно вякнула. «Зачем же обзываться плохими словами?» обиделась за предка Геля. «Плохими? Я тебя умоляю! Для этого человека еще не придумали достаточно плохих слов», — прорычала фея. Выглядела она в этот момент не очень. Зеленые глаза злобно сверкали, губы кривила саркастическая усмешка, и даже, казалось, волосы слегка шевелились, как у медузы горгоны, если бы медуза носила короткую стрижку, конечно. «А вы, я вижу его...» Недолюбливаете? осторожно поинтересовалась Гелия. Ох, да! Теодедор, воплощение худших качеств мужчины. Они вечно выдумывают себе какой-нибудь дребедень. Обзовут идеей, свято в нее уверуют, и потом ради этой идеи готовы разрушить и залить кровью полмира. Люсинда говорила так зло, что гели даже стало немножко жалко бедных мужчин. «Крестоносцы!» — продолжала бушевать Люсинда. «Нет, ну ты подумай, как можно, прикрываясь именем милосердного бога, вырваться с саблями и копьями в город, где живут маленькие дети, женщины, старики, устроить ужасную резню, грабить и убивать, при этом радуясь и плача от безмерной радости? Какая идея может это оправдать?» И это у них называется победа правого дела. Покрыли себя позором, как, как Люсинда посмотрела на Гелию и проворчала уже спокойнее. Ладно, ты еще маленькая про такое слушать. Тео с опаской, но и упрямо напомнила Гелия. Вернемся к Тео, кивнула фея. И вот представь что по воле случая к одному из этих так называемых христовых воинов, человеку упертому, лишенному воображения, попадает в руки райское яблоко. После того, как на целую тысячу лет враги любви зарыли его под землю и крест-накрест запечатали это место самым страшным заклятием. Впрочем, это отдельная история, я не буду тебе сейчас ее рассказывать. Тео, разумеется, ничего не понял». Мужчины часто лишены настоящего зрения. Они видят только то, что доступно глазу. Рыцарь Тео принял райское яблоко за алмаз и обменял его на сто кусков драгоценного индийского шелка. «И вы поэтому его так ругаете? Его вина в том, что он продал яблоко? Ну, скажем, не вина, а преступная неосторожность». С одной стороны, он выпустил яблоко на волю, и мир стал понемногу наполняться любовью, меняться к лучшему. Но Тео оставил яблоко без защиты, поэтому уже почти тысячу лет оно катится по свету, как придется, не защищенное от злобы, глупости и жадности, а все потому, что он совершил преступление. «Вы же сказали преступная неосторожность». «Правильно». «Преступления не всегда совершаются по злому умыслу. Бывает, что по неосторожности или незнанию. Но это не избавляет от ответственности», – грустно закончила Геля. «Верно. Тео совершил преступление, продал любовь за деньги, чтобы из кучи камней сложить замок с железной крышей». Увы, мужчины часто делают эту ошибку. Им кажется, что камень и металл долговечнее хрупких и невесомых чувств. Но Тео де Дорн — наш общий предок, Ангелина. И поэтому все Дорны, и мы с тобой в том числе, несут ответственность за судьбу райского яблока. Раз потеряли, должны найти. «Как же мы его найдем?» — уныло протянула девочка. «Где оно сейчас может быть?» «Этого я не знаю. Но я знаю, где оно бывало в прошлом. Многое в истории яблока неизвестно. Оно то мелькало где-то, то вдруг на века исчезало. Но некоторые его появления зарегистрированы в хрониках или воспоминаниях. Во всяком случае, можно догадаться, что речь идет именно о нем». Люсинда замолчала, взглянув на Гелю с сомнением, словно не была уверена, стоит ли рассказывать дальше. «Что с ними не так, с этими хрониками?» — решительно спросила Геля. «Вы не хотите рассказывать, потому что думаете, что я не пойму?» «Теперь уверена, что поймешь», — скупо улыбнулась фея. «Дело в том, что так называемые исторические события — это в основном хроника потрясений и несчастий». «Войны, катастрофы, перечень императоров, отличившихся особенной жестокостью. Это потому, что вспышку ненависти гораздо проще заметить и зафиксировать, чем постепенные изменения к лучшему. Райское яблоко воздействует на окружающий мир медленно, как... «Я знаю!» — вскричала Гелия. «Как ионизатор воздуха!» «Что?» — удивилась фея. «Ну, у моей бабушки есть такая штука — ионизатор воздуха!» Принялась объяснять девочка. Он производит очистку, дезинфекцию, ионизацию и увлажнение воздуха, что позволяет создать идеальный микроклимат. Это в инструкции так написано. Короче, воздух становится чистым и полезным, а люди, которые им дышат, здоровыми. Но все происходит незаметно и постепенно. Только грозой немножко пахнет. Так и яблоко действует, да? Хороший пример, сказала Люсинда с веселым изумлением но потом очень серьезно добавила. Однако у яблока, в отличие от ионизатора, есть одно крайне опасное свойство. Если ему сделать больно, то в мире происходит катастрофа. Я помню, кивнула Геля. Именно поэтому некоторые люди, ограниченные, невежественные, темные люди считают яблоко зловещим артефактом, причиной бед и несчастий. Так оно же и есть причины бед, то есть... Яблоко не виновато, что с ним так обращаются. Нарушают инструкции по эксплуатации. Вот, его надо найти и и и не знаю что. Рассказывайте же скорее, где его видели, а то я сейчас умру от любопытства. Тео де Дорн продал яблоко Аршанду де Сент-Аньяну, одному из девяти монашествующих воинов, принявших обет бедности и основавших впоследствии Орден Темплиеров, медленно начала Люсинда. Но вывез из Иерусалима так называемый алмаз не он, а доверенный оруженосец рыцаря Жофруа Безо, молодой трубадур Бертран де Валера. Яблоко отправилось в другой розовый город, Тулузу. Там, в Окситании, в стране жгучего солнца и коротких теней, яблоко хранилось более ста лет. И это единственный период покоя, о котором нам доподлинно известно. В 12-13 веках Аквитания была самой культурной страной Европы и отличалась неслыханной по тем, да и не только по тем временам терпимостью. Не было непреодолимых межсословных барьеров. Любой чужеземец, прибывший в страну Ок, мог стать ее полноправным гражданином. Иудеи, притесняемые и гонимые во всем христианском мире, могли спокойно исповедовать свою религию. Женщины получали образование наравне с мужчинами. Слава трубадуров гремела повсюду. Трубадуры научили мир любить и славить даму. Женщина, которая в христианской традиции считалась сосудом греха, существом нечистым, превращалась в высшее существо, служение которому составляла цель жизни куртуазного рыцаря. «Ладно, про куртуазных трубадуров я помню», — не выдержала Геля. Но в остальное чего-то слабо верится, просто. Свобода, равенство, братство, как в рекламе сигарет. Это же Средневековье, а вы какие-то сказки рассказываете. Книжки надо читать, одни по интернетам шастать, парировала Люсинда. Впрочем, в чем-то ты права. Окситание, озаряемая лучами не только солнца, но и любви, в разгар Средневековья достигла такого уровня культуры, которого остальная Европа смогла достичь лишь в эпоху Возрождения. Однако ни любовь, ни солнечные лучи не могут никого защитить. На Окситанией стали сгущаться тучи. Хитрый и жадный папа Инокентий III нацелился добраться до богатства владельцев Сигеров, Прованса и Лангедока и уничтожить катаров, называемых еще Мондис, чистыми. Да, и тогдашний король Франции Филипп II Август был не прочь прибрать к рукам окситанские земли. «Катары — это еретики?» — вспомнила Геля. «Еретики», — подтвердила Рюсинда. Вера без добрых дел мертва, такой был у них девиз. Однако речь сейчас не о них. Раймонд IV, граф Тулузкий, сколько мог, избегал войны. Но в 1209 году он совершил роковую ошибку, решил преподнести в дары на Кентию перстень с драгоценным алмазом, привезенным из святой земли. Яблоко? Да. Алмаз был отправлен в ювелиру Жанны де Нотр-Даму, несмотря на предостережение «Эсклармон де де Фуа», одной из совершенных, так тоже называли катаров. «Она знала?» – жадно спросила Геля. «Знала про яблоко?» «Едва ли. Просто женщины лучше чувствуют внерациональное и невидимое, то есть понимают истинную суть вещей». В том же году кровожадные полчища крестоносцев под предводительством аббата Арнамори вторглись в окситанские земли. А с яблоком, что случилось, по некоторым сведениям Эсклармон де, де Фуа удалось увести его в монсигюр цитадель катаров. В 1244 году монсигюр пал, и следы яблока затерялись. Но в 1665 году алмаз всплыл в Лондоне. Карл II, Мэри Кинг, преподнес своей любовнице герцогине Кливленд, круглый алмаз удивительной красоты. Великий пожар 1666 года, прошептала Геля. Ты меня удивляешь, приподняла бровь Люсинда. По полиции и интернет, ехидно ответила девочка. А дальше? Снова Франция. Летом 1792 года Мария Антуанетта совершает очередной безрассудный поступок. Заказывает придворному ювелиру ожерелье и велит огранить круглый розовый алмаз. «Французская революция? Но революция – это же хорошо. Всякие обездоленные и бедные получают равноправие», – возмутилась Гиля. «Свобода, равенство, братство?» – не менее ехидно поинтересовалась фея – А реки крови, гильотина, аристократы на фонарных столбах. Аристократы тоже люди, между прочим. Все это бесполезно, вдохнула Гелия. Ну, знаем мы, что яблоко было в Лондоне или Париже давным-давно. Какой в этом толк, если мы не знаем, где оно сейчас? Мы ведь не можем достать его из 1792 года. Еще как можем, заверила ее Люсинда. Есть способ, но воспользоваться им можешь только ты.